Глава восьмая. На следующее утро, выйдя из спальни, Дариласа сразу же столкнулась с мрачным взглядом на Агашейда. Он сидел в гостиной в кресле и, видимо, ждал ее. Судя по сменившейся одежде, он не ночевал здесь, ну или хотя бы уползал привести себя в порядок. Он ни о чем не спросил, просто подался вперед. Жадно вдохнул воздух и продолжил пристально смотреть. Тезь Дариласа спокойно выдержала его взгляд и поклонилась. То, что вчера хрустело и ломалось в ней, все же выдержала и не сломалась. Из-за ее спины выпал Садаши. Молодой Нак тоже поклонился повелителю и произнес. «Госпожа сожалеет, что заставила вас беспокоиться. С ней не произошло ничего серьезного. Просто кое-что в ваших словах, что вы сказали ей вчера. выудило из памяти старые болезненные воспоминания». Они нахлынули так внезапно, что госпожа поддалась их мраку. «Сейчас уже все хорошо». Деширолеш припомнил все слова, что говорил ей вчера. И нахмурился. Битва? произнес он. И кому ты уже успела проиграть битву? Им неожиданно завладела злость. В тот момент, когда он пытался завладеть ее вниманием, она вспоминала кого-то другого. Ему было все равно, что это за битва и что это за человек, которому она проиграла. Его взбесило, что воспоминания об этом забрали у него ее внимание. Госпожа пока не готова ответить на этот вопрос. ответил Садаши. Деширалиш встал и стремительно приблизился к девушке. Взгляд его полыхал. Но Дариласа осталась спокойна. Она не собиралась переубеждать его, утверждая, что никаких воспоминаний о проигранных битвах у нее нет. Это все его домыслы. Пусть думает так. А для себя она уже вынесла решение. Она больше не будет бегать от того, что чувствует, и попробует сделать этого мужчину своим. «Да, это может обернуться сильной болью, но и будет так же больно, если она даже не попытается». Деширалеш выдохнул, призывая себя успокоиться, и более ровно произнес. «Мы уезжаем в полдень. Надеюсь, вы уже готовы». «Конечно», — произнес за нее Садаши. «Хорошо», — произнес Нагашит и направился на выход. А Дариласа смотрела ему вслед и думала, что пока она не готова к битве с ним. Ей нужно понять, как добраться до его сердца. Только после этого она сможет рискнуть вступить в битву. Кортеж на Агашейда отбыл с императорского двора в полдень. Уезжал он куда более торжественным и пышным, чем был в момент своего прибытия. Наги были одеты в свои лучшие одежды. Оружие блестело, начищенные борта колесниц сверкали. На фоне их облика по приезду складывалось впечатление, что отъезд из императорского дворца для всех нагов Большой праздник. Паланкин Нагашейда, наконец, был представлен во всей своей красе и великолепии. Его поставили прямо у парадного выхода дворца, но сам повелитель, одетый в шикарное золотисто-коричневое одеяние, проигнорировал его, забравшись в колесницу. Вышедшая следом тесь Дариласа, которая за одну ночь для всех во дворце стала принцессой Нагов, спокойно проследовала к Паланкину, словно это именно ее собственность. Двое из нагов с готовностью бросились вперед и подняли перед ней полок. Садаша, ползущий за ней, залез в паланкин вместе с госпожой. Кое-кто из наблюдательных нагов заметил, как на одном из верхних этажей дворца раздраженно задернули занавески. После того, как Дариласа разместилась в паланкине, отряд нагов выдвинулся в обратный путь. Горожане провожали их облегченными взглядами, радуясь, что их худшие опасения все же не сбылись. Обратно наги ехали куда быстрее. Темп задавал Нага Шейт. Он не был зол или раздражен. Но за весь путь он ни разу не улыбнулся и был слишком сосредоточен. Наги опасались обращаться к нему. Только Делиланис рисковал находиться рядом. Повелитель ни разу не огрызнулся на своего друга. Все его ответы и распоряжения были подчеркнуты спокойными. Такое его состояние напрягало окружающих еще больше, чем если бы он был зол. Тездериласа продолжала путешествие в Паланкине. В этот раз ни она сама, ни ее опекуны не стали отказываться от предложения повелителя. Садаша был вместе с ней постоянно. В целом, обратный путь проходил хоть и в напряженной атмосфере, но довольно спокойно. Правда, теперь ноги всегда тщательно и долго проверяли окрестности того места, где хотели расположиться на ночлег. К некоторой досаде дешралеша Рож так и не смог найти никаких подтверждений того, что то покушение подстроил император. Его раздражало, что вокруг опять творится нечто, в чем он не может разобраться. На пятый день их путешествия, когда они уже успели добраться до окраин пустыни ходячих песков, неожиданно начался сильнейший дождь. Большая редкость для здешних земель. Глинистая почва раскиселилась. Им пришлось свернуть в сторону, выбираясь на более удобную дорогу. Поросшая зеленью земля лучше держала вес лошадей. И в ней не так сильно вязли колеса. Дождь продолжался почти без перерыва еще два дня. Несмотря на это, отряд смог добраться до границы княжества на один день раньше, чем планировалось. Правда, выехали не к тому участку, который пересекали, когда покидали родные земли. Местность здесь была далеко не такой каменистой, а узкая шишейка как раз тут расширялась в более спокойную дешейку. К Паланкину подъехал на своей колеснице Вааш и приподнял пулок. Дариласа с любопытством посмотрела на него. «Здесь есть заброшенная пограничная застава», — сказал он. «На ночь остановимся там, а утром переберемся на другую сторону реки и уже будем в княжестве». Дрелас ощутила радостное волнение. Хорошо, что они уже почти добрались до дома. К заброшенной заставе они выбрались ранним вечером. Когда-то это был настоящий пограничный город, но сейчас от него остались только разрушенные стены и одинокая башня, торчащая на обрыве над рекой как раз в том месте, где бурная шишейка, вливалась в мирную дейшейку. По поверхности воды крутились водовороты. Русло же было, усеяно глыбами камней. Дариласа про себя отметила хорошее расположение. Со стороны реки из-за высоты обрыва и бурного течения не зайдешь. Расположились они лагерем около самой башни. Дариласа сидела у костра вместе с Садаши, когда к ней приблизился и сел рядом на Агашейт. Она немного удивленно посмотрела на него. Все эти дни... Он не очень баловал ее своим вниманием. Он ответил на ее удивление пристальным взглядом. А потом сказал, «Я все еще недоволен». Ее брови взлетели еще выше от удивления. «Это чем же он недоволен? Неужели его так задело, что на императорском балу из-за нее они так и не смогли потанцевать? Или же его задела ее реакция? Что за воспоминания тебя долели тогда?» Прямо спросил он. «Да ладно». Его недовольство вызвано этим? Госпожа пока не готова ответить на это. Встрял в разговор Садаши. Брови повелителя недовольно нахмурились. До сих пор? Я думаю, что выждал достаточно времени. Дареласа еле сдержала улыбку. Нет, ее позабавило не то, что Нагашейт поверил в эту ложь. Ее развеселило его нетерпение. Повелитель, в этих воспоминаниях нет ничего интересного или необычного. Поспешил прийти на помощь Садаши. «Это не тебе решать», — осадил его владыка и посмотрел на Дариласу. Свет костра плясал в его глазах, почему-то четко высвечивая узкий змеиный зрачок. Девушка ощутила дрожь от его взгляда, как жертва перед хищником. «Ты замерзла?» — повелитель внимательно осмотрел ее. Дариласа чуть вслух не выругалась. «Неужели ее дрожь так заметна?» И отрицательно мотнула головой. Несколько секунд повелитель просто смотрел на нее, а затем велел. «Иди спать». Дариласа послушалась его с превеликим рвением. Почему-то она ощущала вину за то, как для них закончился бал. Ночью Дариласа проснулась от странного шума. Это был Скулёж. Рядом сидел садаша и настороженно прислушивался. Он проснулся еще раньше ее самой. Скулёж резко перерос в агрессивный визг и смолк. А девушка похладела. Этот виск был ей знаком. Она рванула из паланкина наружу, путаясь в одеяле. «Госпожа, стойте!» Попытался остановить ее с Садаши. На поляне уже копошились наги. В свете костра Дареласа разглядела мертвое тело хмангера, а рядом с ним тело нага, который бился в агонии. Около него сидел и с пустой бутылочкой в руках. Лекарь скорбно покачал головой. Не подействовало», — сказал он стоящему рядом делиланису. Тот прикрыл глаза и сжал губы. Что здесь? Толпа послушно расступилась перед Нагашейдом. Он подполз ближе и замер, рассматривая уже затихшего Нага. Затем он поднял глаза и цепко осмотрел все вокруг. Взгляд его уперся в Дариласу. «Проверь, здесь действительно туман или его нет?» Велел он ей. Девушка осмотрела белое молоко, что клубясь шло от реки. Позвав кошку, она еще раз посмотрела. Но на этот раз ее глазами. Туман теперь казался не таким плотным. Но она не могла сказать однозначно. Иллюзорный он. Или она просто, благодаря зрению кошки, видит четче. Она перевела взгляд на владыку и пожал плечами. Тот еще раз осмотрелся и скомандовал. «В башню! Живо! Взять только еду и воду. Остальное перенесем позже, если время будет». Наги тут же расползлись в стороны. «Тащи ее в башню!» – велел дешралеш Садаши, И пополз контролировать сборы. Парень без лишних вопросов подхватил девушку на руки и поспешил к темнеющей рядом башне. Лестница внутри была полуразрушенной и типичной нагатинской. На Садаши почему-то отнес ее прямо на верхнюю открытую площадку башни. Сюда же постепенно стали подтягиваться остальные ноги. Мертвого затащили внутрь башни, но наверх не понесли. Ведущую на площадку дверь-крышку тут же забаррикадировали. Дарила, прогуливаясь, нашла еще одну дверь и указал на нее Садаши. Но тот отрицательно мотнул головой. «Она ведет в карман», — объяснил он. «Специальный схрон без окон. Туда обычно во время боя тяжело раненых прячут». Дариласа заглянула внутрь, но из-за кромешной тьмы ничего не увидела. Рядом раздался довольно сдержанный голос Вааша, который распоряжался, кому и куда встать. Роаш был на другой стороне вместе с Делеланисом, и они всматривались в тьму вокруг. Дариласа вздрогнула, когда обнаружила, что Нагашит находится совсем рядом с ней. Повелитель насмешливо фыркнул. Внизу продолжали гореть костры. Ржали кони. Ветер играл с пологом паланкина. Необычное началось спустя почти два часа. С востока и юга к лагерю начали подступать темные фигуры. Сперва Дариласа решила, что ей кажется, и этот туман принимает такие причудливые очертания. Сколько она не принюхивалась, запаха чужих не ощущала. Но потом одна из фигур попала в свет костра, и стало видно, что это действительно человек или кто-то похожий на него. Другие фигуры осторожно подкрались к оставленным одеялам, и в свете огня блеснули лезвия. Через минуту до уха Дариласа донесли слова, произнесенные на Давриданском. «Их здесь нет». Фигуры перестали скрываться и нервно заозирались. «Беги к харму!» Одна из фигур поспешно скрылась во тьме. Через некоторое время на поляне появился громила комплекции Вааша, только без хвоста. Дариласа разглядела у него длинную лохматую бороду. Борода... Завернул длинную фразу, смысл которой заключался в том, что он недоволен сложившейся ситуацией. «Живо все обыскать!» — приказал он. «Они не могли уйти далеко без лошадей. Скорее всего, неподалеку прячутся!» Он огляделся, и взгляд его уперся в полутемное очертания башни. Знаком он велел одному из своих людей проверить ее. Дариласа соприкусила костяшки, понимая, что сейчас их обнаружит. Напоминание, что их четыре с лишним десятка нагов как-то слабо помогало успокоиться. «Здесь мертвец!» — заорал разведчик. «Наг!» — видимо, наткнулся у самого входа. В этот момент резко раздался многоголосый воевиск, словно ранее их окружала стена, поглощающая все звуки. А теперь она исчезла. Наги перекинулись обеспокоенными взглядами. «Они наверху!» — уверенно заявил Борода. «Эй, змеехвостые! Что-то высоко высели!» Прям как пташки. И засмеялся. Нагашет медленно прополз вперед к краю стены. А какая честь встречать лицом пугань, которая подкрадывается со спины? презрительно спросил он. В темноте что-то тонко вжикнуло, и Нагашет отдернул голову в сторону. Стрела пролетела мимо, почти коснувшись его своим оперением. Сердце Дориласа испуганно скакнуло. Ей захотелось схватить повелителя за одежду и повалить на пол под укрытие стен. Кошка внутри. Яростно заскреблась. Ей очень хотелось сделать этого бородатого менее похожим на Вааша, оторвав от него пару кусков. Бородатый коротко свистнул. И на поляну высыпались люди, не менее пятидесятков. Совсем рядом раздался многоголосый визг, И практически тут же, в свет костров, выскочили хмангеры, Голов тридцать. За хмангерами вышли еще примерно десять человек. Дреласа почувствовала, как в ней поднимается легкая паника. Если они сейчас попытаются ввязаться в бой, то жертвы будут большими. Она не может, как в прошлый раз, кинуться в сражение одна. Может, три десятка хлипких собакоподобных тварей она порвёт. Но с шестью десятками вооруженных людей она не справится. Для нагов же главная опасность. Эти твари, от яда которых, они умирают почти мгновенно. Она с надеждой посмотрела на Нагашейда. Тот недовольно хмурился. «Вот задница!» Вырвалась у него. Что будем делать?» Спросил приблизившийся Делеланис. «Мне нужно подумать», ответил Дейш. «Прорваться сейчас смерти подобно. Думается мне, что им нужна именно моя жизнь. А это значит, что большинство атак достанутся мне. Есть большая вероятность, что я сдохну». Деширалеш задумчиво почесал переносицу и обратил внимание на Дареласу, который напряженно хмурил лоб. Селись понять их разговор. Хмыкнув, он потрепал ее по голове. Та довольно поморщилась. «Может, мне героически пожертвовать собой?» Насмешливо спросил Дейш. «У тебя наследника нет». Мрачный Делиланис шутку не оценил. «Если серьезно, то нам нужна подмога». Улыбка исчезла с лица повелителя. «В плане защиты мы заняли хорошую позицию. Но атаковать из башни...» Он покачал головой. «Часть из нас они перебьют. Пока мы по одному из нее выползать будем. Нужно отправить гонца в ближайшую заставу». иначе мы здесь долго можем просидеть. Я спрошу, есть ли добровольцы, сказал Делиланис и уполз. Дариласа украдкой дернулся Даша за рукав и кивнула в дальний угол площадки. Оказавшись там, она знаком потребовала все ей перевести. Когда первые утренние лучи начали пронизывать туман, доброволец был готов. Выбираться из башни решили через обрыв. С других сторон башню окружил противник. Нак обернул хвост ногами. Его обвязали веревкой и начали спускать вниз, в реку. Наг дернулся на веревке. И стрела лишь поцарапала его руку. Но буквально через несколько секунд он начал дико дергаться. «Живы тащим назад!» Тихо скомандовал Вааш. Нага заволокли назад, и к нему бросился Иош. Он попытался рожать Нагу зубы кинжалом, чтобы влить что-то ему в рот. Но Наг вдруг выпрямился и затих. Нагалей сел на грязный камень и прекратил свои попытки. «Все», — коротко сказал он. Вааш сплюнул. Дреласа разглядела, что на месте ранения у мёртвого Нага расползла серая сеточка. Девушка сжала зубы. Низ под подполз к Шаролешу. Повелитель стоял у стены и смотрел, как разбойники забивают их лошадей и жарят мясо. Они посадили на другом берегу лучников. И, похоже, смазали все оружие ядом хмангеров. Доложил Дел. Деширолеш промолчал, словно не услышал его. А затем все же заговорил. «Они ведь планировали напасть на нас раньше». Где-нибудь на открытой местности, но дождь спутал не только наши планы. Сейчас это уже неважно, — заметил Дел. Нам нужно как-то вырваться из этой передряги. Если нам не удастся позвать подмогу, то придется прорываться так, — сказал Дейш. А затем повернулся и коротко спросил. Он умер? Дел кивнул. Ноздри на Агашейда недовольно раздулись. Одареласа отвела от них взгляд и потянулась, Садаши за собой. Время близилось к вечеру. Наги сидели спокойно, стараясь лишний раз не высовываться. На оскорбительные выкрики, идущие снизу, никак не реагировали. Все ждали ночи, чтобы в темноте и тумане повторить попытку с гонцом. со спала у стены за спиной Садаши, накрытой от солнца верхней одеждой молодого Нага. Когда солнце зависло над горизонтом, почти касаясь его, раздался хруст. Садаши потягивался, разминая затекшие тело и суставы. Дешеролеш, руаж, Делиланис и Ваш сидели под укрытием стены. И что-то очень тихо обсуждали. Когда в ладонь Садаши мокрый нос, парень даже не вздрогнул. Только тихо взмолился богам, чтобы сложенного хвоста оказалось достаточно, чтобы скрыть гору за его спиной. Кошка тихо муркнула. Одним плавным движением вытекла из-под его одежды к стене и буквально скользнула через ее край. Не заметить, что совсем рядом такая туша перелезла через стену, Ноги не могли. На миг они все замерли. Глаза пекунов испуган округлились. Нагашейд просто пораженно замер, а затем его глаза стали дикими, и он подался вперед, впившись когтями в каменный пол. Садаши умоляюще сложил пальцы обеих рук у рта, прося их не шуметь и не привлекать внимания. Они специально выбрали для побега восточную стену, так как там шлялось меньше народа. Но еще было очень светло. Госпожа же не хотела ждать до ночи. Она желала уйти раньше нового гонца, чтобы отпала причина отправлять его рисковать своей жизнью. Она справится с этим лучше. У нее больше возможностей. Но заметили ее почти тут же. Во вражеском лагере поднялся дикий шум. Засвистели стрелы, завизжали хмангеры. Диширалеш бросился к восточной стене и жадно выглянул за ее край. Кошка мощными скачками уносилась прочь, удачно избегая всех стрел. Люди уже поняли, что им не удастся ее догнать. И ей вслед неслись грязные ругательства. Бородеты схватил копье и, коротко рыкнув, одним мощным броском послал его вперед. Кошка скакнула в сторону в последний момент, и копье глубоко зарылось в землю. Зверь же продолжил стремительно удаляться. Бородатый сплюнул от досады. «Не преследовать!» — крикнул он на особо ретивых. «Пусть удирает!» «Даже лучше, что этой твари тут не будет! В прошлый раз она целую стаю угрохала!» Деширалёш дождался, пока кошка исчезнет из вида, а потом резко развернулся и бросился на Садаши. Повелитель успел перехватить Делеланис. «Я убью тебя, сучёныш!» Сбешона шипел он. «Как ты посмел отпустить ее?» На Галееве Даш закрыл сына собственным телом. А Садаша из-за его спины дрожащим голосом отважно ответил. «Я просто верю в госпожу. Нам теперь только остается дождаться подмоги». Деширалеш зарычал и бросился вперед с новыми силами. На его хвост грудью груди упал Вааш, обхватывая его руками. «Еще один наг. Схватил повелителя спереди. Удерживай на месте». Но тут со стороны раздалось совершенно безумное шипение. Гаденыш! Рош смотрел на Садаши с маниакальным блеском в глазах. Но прежде чем он бросился, на нем повисли Доаш и Миссе. Придите в себя, идиоты! раздраженно шипел видаш. Дарила сомчалась вперед изо всех сил. Ее мощное тело неслось как стрела. Уйдя из ловушки, в которую попали наги, она обошла башню севера и, переправившись через реку, бросилась в столицу. До нее было четыре дня пути, но она быстрая и сильная. Она добежит раньше. Садаши сказал, что где-то здесь должна быть застава примерно в двух днях пути. Но Дариласа не знала, где именно. Можно было бы попытаться найти ее по запаху. Но вряд ли застава здесь — единственное поселение. Она боялась заплутать и потерять время. К тому же девушка не знала, поверит ли ей незнакомые Наги. Так что она со всех лап, преодолевая усталость и подстегиваемые страхом. Мчалась в столицу и страстно молилась, чтобы у Садаши получилось задержать нагов в башне до прихода подмоги. Наги сидели под укрытием стен и настороженно прислушивались к звукам. Только что закончился обстрел. Их враг несколько раз пытался пробиться к ним через башню снизу, выбив дверь на площадку. Похоже, они рассчитывали после этого запустить хмангеров и посеяв переполох среди нагов, атаковать. Но сломать баррикаду им не удалось. Пару раз они подступали к стенам. Неся на плечах срубленные деревья. Ветви их были подрублены таким образом, чтобы по ним было удобно забираться. Но тролли собрали обломки камней по всей площадке и встретили их прицельным камнемитанием. Они проредили ряды противника почти на десяток человек и парочку хмангеров, сунувшихся куда не надо. К несчастью, одного из троллей, убила стрела, попавшая ему прямо в глазницу. За шару пришлось наложить на его тело, как и на тело ранее убитого нага, заклинание чтобы хоть как-то замедлить разложение. Сбрасывать вниз их они не решились. Слишком уж подозрительно была возня хмангеров у входа в башню, где они оставили тело другого нага. Все эти атаки были предприняты за один день. Ночью на нагов не нападали, понимая, что тьма будет для них союзницей, так как люди видят в темноте значительно хуже. А вот с утра начали обстрел. Хмангеров держали от башни подальше. Люди словно берегли их. Заашар отметил, что за стаей присматривает около десяти магов. Но даже их внимания не всегда хватало, чтобы уследить за этими тварями. «Пап, можно я встану?» — сдавленно произнес Садаши. Молодой наг был прижат могучим телом отца к полу. «Лежи, змеёныш!» — прошипел Нагалей, прислушиваясь к звукам снаружи. «Похоже, стрелы кончились!» — решил кто-то из нагов. «Выжидают!» — не согласился другой. Нагашид решительно поднялся и выглянул за край стены. Куда ты? зашипел на него Делиланис. С момента побега до повелитель вел себя странно и не всегда разумно. Он раздражался, рычал на всех. А Садаше доставалось больше всего. В тот день их с Руашем получилось только чудом успокоить. Но Видаж до сих пор старался этих двоих к сыну не подпускать. Видимо, придется пойти в открытую атаку. Медленно произнес Дейш. У нас мало воды. «Еще несколько дней, и мы ослабнем. Наши шансы против них в этом случае уменьшатся. Троллем придется взять на себя шавок». «Повелитель, нет!» Рьяна воспротивился Садаши и начал так сильно извиваться, что смог вылезти из-под отца. «Госпожа же побежала за подмогой. А если она не сможет ее привести? мрачно спросил Дейш. «Ты предлагаешь дать ослабеть?» «Верьте в нее!» – неожиданно приказным тоном велел Садаши. «Она обязательно справится!» не смей мне указывать», — вскинулся Нагашейд и пополз к забаррикадированному выходу. «Повелитель, вы не в себе», — разъяренно заорал Садаши. «Вы ведете себя как... как... как идиот». Наги в полном шоке уставились на осмелевшего мальчишку, но тот был полон решимости выполнить свои обязанности согласно плану, что составили они с госпожой. Прежде чем Нагашейд развернулся, чтобы поставить взорвавшегося Нага на место, Садаши бросился на него со спины. Обхватил руками за шею и обвил хвостом. Вам нельзя! упрямо шипел он. Ваша жизнь слишком ценна! Ты что творишь? Дешеролеша ошарашенно хлопнул глазами и попытался стряхнуть его себя. Но парень приклеился намертво. Садаши! У Наголея видаши голос сел от ужаса. Не пущу! разъяренно шипел парень. Госпожа велела держать вас на месте. Не смейте рисковать своей жизнью! Ах ты, гаденыш! взбесился дешеролеш. Но тут перед ним выраздели низ. Прошу прощения, повелитель, но он прав. Ваша жизнь слишком ценна! произнес он и, обхватив его за талию, потянул прочь от выхода. Вы с ума сошли! взревел дешеролеш. Но тут на его хвост бросился другой наг, со словами Простите, повелитель! Это послужило толчком для того, чтобы все наги бросились на своего взбесившегося повелителя. Тот шипел, Обещал им самые жуткие казни. Клубок из нагов катался по площадке и никак не удавалось утихомирить повелителя. А потом он вдруг утих и обмяк. Клубок распался, освобождая тело бессознательного владыки и являя миру Вааша. Тот смущенно посмотрел на свой могучий кулак, а затем аккуратно погладил на Агашейда по волосам, словно извиняясь за то, что пригрел его по макушке. Дереланес тяжело дышал и рассматривал свои порванные рукава. «Спрячьте повелителя в карман для тяжелораненых», — велел он. Деширолеша со всей аккуратностью поместили в карман и надвинули сверху крышку. Садаши наполз на нее и посмотрел на окружающих обозленным взглядом. Все еще никак успокоиться не мог. Ноги растерянно переглядывались между собой и явно чувствовали себя не в своей тарелке. Ранее никто из них даже помыслить не мог устроить бунт против своего повелителя». ис утер лоб дрожащей ладонью и уверенным голосом произнес это для его же блага помолчав он нервно потер ладони и добавил он немного не в себе вот придет в себя и мы его выпустим и и извинимся если успеем проворчал Вааш. дилаис посмотрел на бледного видаша который даже пошевелиться не мог после увиденного ну и сынка ты воспитал от всей души не то похвалил не то поругал его диланис Садаша мрачно на него посмотрел. Стены столицы показались перед Дарьей к концу второго дня. Она была уже на пределе своих сил, но продолжала бежать. Иногда усталость становилась настолько сильной, что хотелось упасть на землю и зарыдать. Но она держалась, останавливаясь только, чтобы напиться и опять броситься дальше. Стража, увидев ее такой грязной и уставшей, заволновалась. Но ворота открыла сразу же. Силы лезть через стены у нее не было. До дворца она добежала, окрыленной близостью цели. Дворцовой стражи тоже обеспокоенно посмотрела на нее, но ворота открыла, и кошка сразу бросилась к начальнику дворцовой стражи. Его кабинет располагался во второй стене. Когда к нему ввалилась кошка, он как раз был на месте и отчитывал двух нагов. При виде кошки он изумленно умолк, а она упала на пол и начала превращаться. «Госпожа!» – смутился он, понимая, что именно сейчас увидит. С пола кое-как поднялась грязная обнаженная девушка со спутанными волосами. Она тяжело оперлась на стол и разомкнула губы. «На нага Шейда напали!» — хрипло произнесла она. «Ловушка! Нужна подмога!» Тот в немом изумлении уставился на нее. «Живо!» — рявкнула она так, что присутствующие наги вздрогнули от макушек до кончиков хвостов. До начальника наконец дошел смысл сказанного, и он ужаснулся. Мигом вытащив карту и расстелив ее. Он требовательно спросил «Где?». Девушка ткнула вместо слияния шишейки и дейшейки и добавила «Заброшенные застава. «Ясно. Мы выдвигаемся. Собрать всех!» Велел он одному из присутствующих нагов. Девушка царапнула когтями по столу, опять привлекая его внимание. «Шестьдесят человек! Тридцать хмангеров!» Предупредила она. Начальник посуровил и повернулся ко второму нагу. «В хранилище! Быстро!» Достань специальное снаряжение. Тот вылетел из кабинета, а ноги Дариласы подкосились, и она села на пол. Нак тут же снял себе верхнюю одежду, укрыл ее и помог встать. Я провожу вас. Она решительно махнула рукой, отвергая его помощь. Делом займись! велела она. Начальник кивнул и уполз, а Дариласа осторожно по стеночке вышла наружу и, покачиваясь, направилась к дворцу. Из-за угла со стороны парка показался ей Саш. Госпожа! пораженно воскликнул он и бросился к ней. За ним выскочили большой и изящный красавчики. Коты оказались рядом с ней раньше и Саша, и обеспокоенно замурчали. Кыш, кыш, морды! Есаш бесцеремонно растолкал их и подхватил Дариласу под локоть. Госпожа, что случилось? Талиша обессиленно привалилась к его боку. Я сейчас! занервничал Есаш и подхватил ее на руки. Сейчас я вас отнесу в комнату! И заторопился к дворцу, сопровождаемый котами. «Как она?» – тихо спросил Есаш у охраны, что стояла у двери в покое на агорише Руаша. «Вроде больше не бушует», – ответил ему один из нагов. Есаш осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Госпожа стояла на коленях посреди комнаты, уткнувшись лбом в пол. Она все так же была нога, грязна и, судя по нетронутому подносу, не ела. В гостиной был погром, мебель перевернута, даже шкаф опрокинут, а коты испуганно жались у стеночки. «Госпожа!» – осторожно позвал ее Саш. Она медленно подняла голову и разъяренно посмотрела на него. «Выйди!» – неожиданно велела она. Парень опешил и оцепенел. «Живо!» – рявкнула она, и он захлопнул дверь. Несколько секунд он продолжал тупо смотреть перед собой. «А я уж думал, мне померещилось тогда. В кабинете капитана!» – облегченно выдохнул охранник, что разговаривал ранее с Есашем. Дариласа умирала от беспокойства. Она корила и ругала себя. Ей казалось, что она потратила кучу времени. Ей нужно было найти ту заставу. Она обязана была это сделать. Если бы ей не поверили, то она бы порвала, убила, но заставила бы слушать себя. А что сейчас? Живы ли они еще? Прошло два дня. Два дня. Подмога уже выехала. Но они на своих колесницах добираться будут дня три. Это много. Она зарычала от отчаяния и стукнулась лбом о пол. Пять дней — это слишком много. Она упала на бок и тихо расплакалась. Без слез, ибо их не было. Что ей делать? В спину ткнулся башкой кто-то из котов. Плакать захотелось еще сильнее. А потом она увидела большую усатую морду большого красавчика. Узел чаяния в груди ослаб. И она нерешительно прикоснулась к его носу. И резко села. Ее мозг лихорадочно заработал, обдумывая мелькнувшую идею. В теле появились какие-то силы. Она встала, подхватила и надела брошенную мужскую одежду. Туго затянув пояс, она схватила с блюда кусок жареного мяса и вгрызлась в него. Села ей сейчас понадобится. Позвав кошку, Дариласа велела ей объяснить большому красавчику, что требуется от него. Кошка глухо зарычала внутри, а кот мотнул башкой. Больше не мешкая, Дариласа села верхом на него, и они направились на террасу. «Что ж, посмотрим, действительно ли она вожак». Наги опять лежали под укрытием стены, ждали, пока град стрел спадет. Из кармана раздавались яростные его на Агашейда, лежащий на дверке Садаши периодически вздрагивал от ударов в нее. «Ой, он там что то такой злющий!» Поделился впечатлениями немного испуганный парень. «Из чего бы?» — сарказмом спросил Вааш. «У них стрелы бесконечные, что ли?» — раздраженно зашипел Руаш. «Мне кажется, я что-то странное слышу». Поделился один из нагов. Ваш прислушался и побелел. Эти твари под прикрытием стрел на стену лезут вместе с хмангерами, прошипел он. "Твою ж", выругался Деланис. "Встанем, подохнем. Не встанем, тоже подохнем. Не подохнем", уверенно проорал Вааш. "Они должны скоро прекратить стрельбу, иначе перестреляют своих же, когда те через стены полезут. Нам нужно в этот момент как можно быстрее вскочить и сбросить их лестницы". Приготовились все. Когда рой стрел стал не таким густым, наги уже были наготове. И едва обстрел закончился, они вскочили и ухватили за верхушки лестниц. Первыми по ними карабкались, точнее, бежали. Хмангеры. В тот момент, когда наги сбрасывали деревья вместе с висящими на них людьми, звери совершали решительные прыжки, желая одним махом перескочить на площадку. Но наги ловко подшибали их в воздухе хвостами, отправляя вниз. Когда раздалась страшная ругань Ваша, первым обернулся Руаш. Ваш не успел скинуть лестницу. Их мангер повис, вцепившись зубами ему в предплечье. Роаш мигом подскочил к нему и, отодрав зверя от Ваша, отшвырнул визжащую тварь вниз. Ваш кулем упал на каменный пол, отвлекшись от него. Роаш упустил удар человека, что лез прямо за зверем. Небольшой топорик засел в груди нага. Он, разъяренно зашипел и, выдернув оружие, засадил его в голову нападавшего. После этого сбросил лестницу и тихо сполз вниз по стене. Иош, бегло взглянув на осевшего Руаша, бросился к дергающемуся Ваашу. Его ученик быстро разжал ногу зубы кинжалом и на Агалеев влил лекарство. Нак сглотнул и затих. «Следи за ним», — велел Иош ученику, а сам переполз к Руашу, увидев белые сколы костей, что торчали из груди. Он тихо застонал и принялся за работу. Радовал только то, что топор, видимо, не был смазан ядом. Признаков отравления не наблюдалось. После попадания яда хмангеров в организм Нага у того сразу же начинались конвульсии, чего не было у Руаша. Нападение было отбито. Делеланес довольно осмотрелся, радуясь, что они не понесли потерь. А потом увидел мертвенно-бледного Ваша и Руаша, в груди которого копался Иош. Хвост у него ослаб, и он покачнулся. С трудом приблизившись, он спросил. «Что?» «Укусили». Тихо ответил за Иоша ученик. «Мы дали противоядие». Но оно не всем помогает. Ваш сильный! Резко не отрываясь от работы, ответил Иош. Должен выбраться. Аруаш. гале промолчал. Аруаш! Куда громче и требовательнее спросил Делиланис. Я работаю, огрызнулся Иош. Не мешай. Делланис с потерянным и несчастным видом замер рядом. Что он скажет Дареласе? Если бы на его месте был ваш, я бы даже не сомневался, что он выживет! Тихо произнес Иош. Но рож не такой крепкий. Тут снизу пришел мощнейший удар. Пол проломился. Вверх взлетели куски камня и белесая пыль, и из пролома вырвался черный хвост. Ноги замерли. Хвост исчез. Раздалось тихое, но такое разъяренное шипение, что они побелели все как один. Из пролома медленно высунулся нога Шейд. Садаши вперился в него обалдевшим взглядом. «Твари!» Протяжно зашипел взбешенный повелитель и обвел всех взглядом. Но когда он увидел ваши и Руаша, то замер. Он долго смотрел на посеревшую Вааша, на окровавленного Руаша, чьи рыжие волосы, казались выцвели. И вдруг успокоился. «Идиоты!» — сказал он напоследок и выбрался полностью. Отряхнувшись, он посмотрел на настороженного Садаша и поморщился. «На этот раз я тебя прощу, только потому, что ты был прав», — медленно произнес он. «Но это первый и последний раз». когда я спускаю подобные тебе с рук». Садаши сглотнул и почувствовал, как хвост отца оббивает его и оттаскивает подальше от повелителя. Деширалеш перевел взгляд на Делеланиса, на которого, кажется, его появление не произвело никакого впечатления. Друг потерянно посмотрел на него. «Что я скажу дарилась, если...» Он умолк и беспомощно посмотрел на Дейша. Тот нахмурился. «Я не знаю, что мы ей скажем», — ответил он. Четвертый день подходил к концу. Люди предпринимали одну попытку штурма за другой. Видимо, терпение их было на исходе. Ваш так и не пришел в себя. Он не умер. Но однозначно сказать, что он выживет, было нельзя. С и уж сделал все, что мог. Теперь оставалось только ждать, выберется он или нет. «Госпожа справится», — в который раз повторил Садаши. «Я знаю». Неожиданно с другого конца площадки откликнулся на Агашейт. «Она справится, даже если ради этого ей придется устроить переворот и занять мое место. Она не бросит этих троих». Он кивнул на мертвенно-бледных Вааша и Роаша, и сидящего рядом с ними делил Аниса. Задумчиво посмотрев на Садаши, Диш поправил. «Четверых. Госпоже, мы нужны все», — уверенно произнес парень. «Она никого не бросит». Деширалеш вяло улыбнулся. «Похоже на нее. Он старался не думать сейчас о Дареласе». Боясь, что то безумное желание поскорее оказаться рядом с ней, что заставило его потерять разум, опять вернется. Но мысли сами крутились вокруг нее. Он уже не пытался искать объяснения своему странному поведению по отношению к этой девушке. Он устал разбираться в этом, находить ответы, а через некоторое время понимать, что это неправильные ответы. Он подумает об этом после. Не сейчас. Раздался уже знакомый стук дерева о камень. «Приготовились!» – велел Нагашейт. На Их больше не осыпали градом стрел. Сейчас люди избрали другую тактику. Они ждали, когда наги выглянут, чтобы сбросить лестницы. И стреляли прицельно. Пострадавших пока не было. Ранила одного нага в плечо, но тот, кто мазал стрелы ядом, проявил халатность. И нагу досталась обычная неядовитая стрела. «Встаем!» — приказал нагашит. Наги стремительно встали и метнулись к стенам. Лестницы полетели вниз, зажужжали стрелы. «Назад!» рявкнул над самом ухом Диширолеш и делила низ и повалил того на пол. Деш поднял голову и увидел стрелу, торчащую из руки друга. Испуганно приподнявшись, он понял, что стрела пробила всего лишь рукав, и испытал невероятное облегчение. «Вот же!» — выругол сидел и освободил рукав. «Садаши! Назад!» — раздался крик Видаша. Резко обернувшись, Дешеролеш увидел, как Садаши протянул руки, чтобы сбросить лестницу. «В этот момент над краем стены...» Взметнулся злющий мангер. Деш выбросил вперед хвост и, обвив мальчишку, дернул на себя. Видаш одним ударом хвоста, отбросил твари покачнулся. В его правом плече глубоко застряла стрела. Отец, ослабевшим голосом позвал Садаши. На галере развернулся и упал лицом вниз. Отец, Садаша рванул к нему, но Деш жестко вжал его в пол. Лежи на месте, рявкнул он. Лестницу сбросил другой наг. Он же поволок Видаша к лекарю. После этого Диш отпустил парня. Тот на животе пополз к отцу, издавая какой-то странный и уж уже отработанным движением рожал зубы на оголее и влил ему в рот противоядие. И после этого занялся торчащей стрелой. С Садаши совершенно диким видом раскачивался рядом. И то ли скулил, то ли выл от отчаяния и страха. Неожиданно Видаш распахнул глаза и невидяще посмотрел вокруг. «Диш!» — позвал он. Тот удивленно подался к нему. «Я здесь». «Сын, позаботься!» И закрыл глаза. «Пап!» Испуганно произнес Садаши. «Папа!» Губы его затряслись. Пальцы тоже. А Дишир Олеш мрачно посмотрел на бывшего друга. «Только попробуй после этого сдохнуть!» Процедил он. «У меня нет никакого желания в случае твоей смерти нянчиться с этим змеенушем всю оставшуюся жизнь!» Садаши расплакался. Ночью их не трогали. Наги воспользовались этой передышкой и попытались с помощью котелка и нескольких мотков верёвки добыть из реки воду, так как пить было уже почти нечего. Попытка увенчалась успехом, и уставшие наги вдоволь напились. Дешаролеш ничего хорошего от утра не ждал. То, что у их противника кончается терпение, было уже давно заметно. Скорее всего, утром их ждет очередная яростная атака. Главное, продержаться еще хотя бы пару дней. Диша смотрелся вокруг. Наги уже устали. Они привыкли, конечно, к многодневным лишениям и смогут продержаться еще довольно долго. Больше его беспокоило состояние Делилониса. Он сидел рядом с Роашем и Ваашем, бледный и осунувшийся, и смотрел перед собой отсутствующим взглядом. У Дешралиша тоже кошки на душе скребли, когда он представлял, как будет сообщать о смерти опекунов Тейс, если такое случится. Но все же он не принимал это так близко к сердцу. Рядом со своим отцом всхлипывал Садаши. Мальчишка ревел. Размазывая сопли и слезы по лицу, не обращая ни на кого внимания. Его отец, так же, как и не приходил в себя. И уж не мог однозначно сказать, выберется, видаж или нет. Утро пришло слишком быстро. В лагере осаждающих начался шум. Через туман прорвались первые лучи солнца, которое пока было за горизонтом. Ночной сумрак еще не ушел полностью. Люди хохотали и отпускали сальные шутки, словно рядом не было башни с осажденными нагами. О, смотри! Один разбойник ткнул другого в бок и указал на кусты. Там на фоне веток и тумана стояла большая черная кошка. Вернулась тварь, процедил мужчина. Дай лук, пристрелю. Его товарищ с готовностью подал ему лук. А прошлый раз она показалась мне поменьше, заметил он. Вдруг испуганно завизжали хмангеры на другой стороне лагеря. Че, че разорались твари? Прикрикнул на них один из разбойников. Прикрикнула замер. Услышал низкое утробное рычание, так не похожее на рычаниях хмангеров. Медленно повернувшись, он различил в кустарнике большую черную голову. Дикий крик ужаса и вторивший ему яростный рык заставили весь лагерь оцепенеть. Крик оборвался резко и как-то трагично. Завязали хмангеры в тумане на южной стороне лагеря. Вдруг вырисовывался крупный размером слушать силуэт. Он медленно приближался без единого звука, медленно и жутко. И вот в полосу света костров вступил скальный кот. Он добродушно облизнулся. А потом вдруг ощарился и громогласно зарычал. И ему вторили яростные рыки со всех сторон. Деширолеш ошеломленно вскинулся и вскочил. Из тумана один за другим. Выныривали скальные коты. Один, второй, третий, четвертый. Их было много. Они яростно бросились на людей. Раздались истошные вопли ужаса. Кто-то схватился за оружие. Но какое оружие способно опередить мощные, и быстрое звериное тело? Истошно завыли их мангеры, когда их начали рвать зубами и когтями. Звери не жалели и не щадили никого. «Дареласа, мать твою!» Слабым голосом выругался ланис наблюдавший эту сцену. Один из котов набросился на бородатого главаря, но остановился, когда до него донесся грозный рык. «Иди, Шролеш, замер!» Узнав ее. «Дареласу!» Чёрная кошка вытащила когти из растерзанного тела и подошла к перепуганному до смерти мужику. Одним взмахом она разодрала ему спину, ягодицы и бедра, оставляя ему жизнь, но лишая возможности двигаться. Мужчина истошно завопил и повалился на землю. Коты одержали победу почти одним махом. Наги ошарашенно смотрели, как звери расхаживают по поляне внизу. со зубами стащила в одну кучу еще трех мужчин, которым решила оставить жизнь. В кустах нет-нет, но раздавались визгих мангеров, которых ловили коты. Госпожу лучше не злить. Сделал заключение кто-то из нагов. Один из котов продолжал яростно метаться и поджимать при этом лапу. Дариласа рыкнула на него, заставив замереть на одном месте, подошла и посмотрела, что у него там. Судя по блеску, осколок меча или кинжала. Зубами или когтями не подцепишь. Деширолис широко раскрытыми глазами смотрел на то, как она оборачивается. Уже девушка что-то вытащила из лап и жалобно стонущего кота, и он тут же отскочил от нее, обиженно ревя. Она выпрямилась и брезгливо сплюнула. Ее лицо, руки и ноги были покрыты кровью и грязью. Она вытерла губы ладонью, еще больше размазывая кровь, и неожиданно посмотрела прямо в глаза Дешаролешу. Он вздрогнул. Между ее спутанными грязными волосами мелькнули лучи восходящего солнца, а Дешаролеш смотрел на нее. и ловил себя на мысли, что за всю свою жизнь не видел более прекрасного создания. И тут он, наконец, осознал причину своего странного отношения к ней. Объяснение было настолько простым, что он на мгновение поразился, что не осознал этого раньше. Оно давало ответы сразу на все его вопросы. И умещалось всего в два слова «он влюблен».